Вопреки предсказанию леди Сатофы, четверть часа спустя мне не хотелось придушить Гайшере, а купить ему мороженое или леденец, или что там еще положено покупать детям в ходе прогулки. Очень уж он оказался трогательным, этот древний темный магистр. Вертел головой во все стороны, останавливался чуть ли не на каждом углу, явно раздираемый желанием пойти во всех направлениях одновременно, в точности, как я во время первых прогулок поехал. Я сейчас люблю этот город, как саму жизнь. Но восторга и удивление всё-таки поубавилось. Человек такая зараза, что быстро ко всему привыкает. А Гайшери, как я понимаю, увидел столицу Соединённого Королевства впервые. «На самом деле я здесь уже был», — сказал он, отвечая на мои мысли. «Два раза. Когда тут шла война и сразу после того, как наступил мир. На мой вкус довольно безрадостный, так что я даже начал думать... что ради него и стараться не стоило. Настроение в городе было такое, что чуть не сдох. Учтите, я не шучу и почти не преувеличиваю. Я очень чувствителен к тому, что обычно называют общей атмосферой. Это мое слабое место, когда она недостаточно хороша. Но сейчас вполне ничего, жить можно. Даже не ожидал. джуфин однажды сказал, что в последние годы из города ушел страх. — вспомнил я. — Не вообще весь, конечно, а тот, который — первая естественная реакция человека на всё новое и непонятное. Думаю, он прав. — Разумеется, прав, — кивнул Гайшери. — В людях он разбирается, как никто. А я, кстати, не очень. Вечно всех сужу по себе. Знаю, что это неправильно и приводит к ошибкам, иногда роковым, но мне так больше нравится. Лучше часто ошибаться, оставаясь счастливым, чем всегда оказаться правым, а сердце при этом ежеминутно в клочки. На самом деле, я однажды попробовал. Чуть ли не пять дюжин лет кряду был таким умным, что земле под моими ногами делалось тошно, а вместе с ней мне самому. В конце концов, я это дело бросил. С тех пор предпочитаю не разбираться в так называемых простых вещах. Я невольно улыбнулся, потому что в так называемых простых вещах и сам не то чтобы разбираюсь. В сложных ещё туда-сюда, с переменным успехом. Через раз. «Я вот смотрю сейчас вокруг», — сказал Гайшери, — «и вспоминаю, в какую ярость пришёл, когда впервые узнал, что в самом центре мира построили город, да ещё и сделали его столицей. Совсем рехнулись бедные дураки. При мне сердце мира сюда почти никого не пускает». «Не пускало. Так странно говорить о своей жизни в прошедшем времени. Для меня-то всё есть прямо сейчас. Так вот, в наши дни сердце мира умело себя защитить. До заповедного острова, который нынче зовётся Холоме, мало кто добирался живым. А чтобы пореже пытались, жалко, когда люди гибнут из-за своего любопытства, мы сговорились с лесными духами». Говорят, их потом какой-то чокнутый эльфийский бродяга с приятелями разогнали. Но при нас, лесных духов, в здешних местах было полно. То есть завоеватель Ханхона Ульвиар Безликий со своим войском? Мы предложили им сделку. Пообещали, что больше никогда не будем ругаться их именами, а за это они никому не дадут подойти к сердцу мира. Ребята своё слово держат крепко. Оно и неудивительно, таким только повод дай». «Ладно, неважно. В общем, я страшно ругался, узнав, что вокруг сердца мира однажды построят город, да еще и сделают его столицей огромного королевства, чтобы побольше суеты развести. Неудивительно, что после этого мир решил рухнуть. Я бы и сам на его месте, пожалуй, с горя повесился. Так я тогда говорил. А теперь, смотрю, вполне ничего получилось. Такой живой вышел город, С интересным характером, не хуже, чем наши, разве что несколько великоват. И атмосфера понемногу исправилась. Даже любопытно, как дальше пойдёт. Надо будет сказать Сатофе, чтобы встретила меня на мосту времени когда-нибудь через тысячу лет. Оно уже, знаете, как устроено. Мост в прошлое можно построить одной своей волей, а в будущее — только если кто-то там тебя ждёт, потому что будущих всегда великое множество, а выбрать надо то из них, которая сумеет наступить. И ни в коем случае не ошибиться, если не хочешь свести мир с ума. А я не хочу. «Поэтому вы начали с меня», — кивнул я. «Ну и правильно. Я не мир, меня можно». «Вас даже нужно», — серьезно сказал Гайшери. «Осторожно, не спеша, всякий раз давая вам время привыкнуть к новому состоянию, но совершенно необходимо. Способность черпать силу в безумии — ваша сильная сторона». к вас перекосила». — рассмеялся он, посмотрев на моё лицо. — Ладно, ладно, я знаю, что за прошедшие тысячелетия слово «безумие» изменило значение. Я сейчас говорю не о болезни ума, а о его пластичности, о постоянной готовности отказаться от привычного представления о себе, стать чем угодно в любой момент и действовать из глубины этого нового существа. Так лучше звучит? — Да, — согласился я. — Так вполне ничего. А мы между тем пришли. «Это есть ваш дом?» — восхитился Гайшери. новый хитрый какой! Такую красотищу себе захапали!» Мохнатый дом и правда хорош. Во-первых, он самый высокий в этой части старого города. Во-вторых, очень древний, поэтому выглядит необычно. Большинство его ровесников давным-давно перестроили до полной неузнаваемости или просто снесли. А в-третьих, Он с ног до головы, то есть от земли и до самой крыши, увид вечно зелёный гламитариун маёхой. Это дурацкое название я много лет пытался запомнить и, наконец, победил. Но с тех пор, полагаю, ботанику сложнейший из наук. — Какой же я молодец, что напросился к вам в гости! — сказал Гайшери. — Здорово будет в таком доме пожить. А башня наверху жилая? — Ещё какая жилая! — кивнул я, заранее понимая, чем это закончится. Страшный тёмный магистр из далёкого прошлого твёрдо вознамерился захапать мой кабинет. Я не смогу ему отказать. И не потому, что вежливости жмёт в коленках. Просто у него сейчас оба глаза одинаково круглые от восторга. И оба голоса от волнения звенят. Трепетный тёмный магистр попался. Хоть и буйный не в меру. Мне на таких везёт. — А можно? — взволнованно начал он. — Можно, — обречённо сказал я. «Только учтите, диван там очень короткий». «Тоже мне горе. Размеры, что дивана, что помещенного на нём тело величина легко поддающийся изменению». «Действительно, чего это я?» «Я был уверен, что на фоне нашего нового гостя вчерашний визит сэра Корвы Блима покажется моим домашним весёлым праздником, и они, укрывшись в подвале, будут высовываться оттуда только, чтобы робко спросить, когда закончится этот кошмар». Что, конечно, лишний раз подтверждает, до какой степени я не разбираюсь в людях, чудовищах, кошках, собаках, призраках, древних магистрах и в жизни как таковой. Когда я распахнул дверь гостиной, навстречу нам метнулся белый мохнатый вихрь, друппи в своем репертуаре. Уж обрадовался, так обрадовался. Теперь его не остановить. Я приготовился к неизбежному приземлению на ковер в момент столкновения с центнером бескорыстной собачьей любви. Но на этот раз моя судьба повела себя подозрительно-милосердно. Друппи промахнулся. Все когда-нибудь случается в первый раз. «Эх ты хренов, засранец!» — страшным басом взревел Гайшери. Падать на пол ему явно не очень понравилось. По-человечески его можно понять. От его крика кто угодно наложил бы в штаны, невзирая на их отсутствие, но Друппи только восхищенно взмахнул ушами и лизнул темного магистра в нос. «Я внутренне приготовился дорого продать жизнь этого лохматого дурака, а заодно и свою», но Гайшери неожиданно расхохотался. «А если с тобой вот так?» Миг спустя мой Друппи, гигантская овчарка пустых земель, несомненно, самый откормленный представитель этой породы, лежал на полу брюхом кверху. Над ним нависал Гайшери, счастливый, как победивший в своей первой драке дошкольник. «Что, получил?» — торжествующе спросил он. «Сейчас добавлю, чтобы неповадно было». И лизнул Друппи в нос. Пес заскулил, кажется, просто от удивления. Такого поступка от представителя породы бескрылых двуногих он явно не ожидал. «Всю жизнь об этом мечтал», — честно признался я, «но не мог с ним сладить. Тяжёлый зараза. А вы знатно поквитались за меня и всех остальных». «Просто вес тоже является величиной, легко поддающейся изменению», — объяснил Гайшери, поднимаясь на ноги. Положил руку на загривы к друппе, который тоже вскочил и теперь отряхивался с крайне недовольным видом. Сказал, «Ладно тебе, ты мне тоже хорошо. сразу понравился. Не сердись». Я порадовался, что в гостиной сейчас нет дремаронда. Видимо, с утра пораньше убежал в Королевский университет, где его попросили украсить своим присутствием экзаменационную комиссию, чтобы абитуриентам было не так страшно. Все-таки говорящая собака кого хочешь развеселит. Его счастье. Это у Друппи железные нервы, безразмерное сердце и легкомысленная башка. А для интеллигентного дримаронда любой конфликт человека с собакой – личная драма. Особенно, если люлей в ходе конфликта получил не человек. Зато Базилио повезло несколько меньше. Она была дома. Причём сидела не у себя, а в гостиной. И теперь смотрела на нашего гостя во все глаза. «Привет», — сказал он благозвучным дуэтом. «Меня зовут Гайшери. А вас Базилио, если вы та самая юная леди, о которой мне говорила Сатофа. Я её старый друг». Базилио сразу растаяло и почти перестала стесняться. тут то, то я смотрю, вы такой прекрасный!» — сказала она. — Если вы друг леди Сатофы, это все объясняет. — Да, — согласился Гайшери. — У Сатофы довольно сильно развита тяга к прекрасному. И у вас да. тоже. Эту реплику он адресовал мне. — Такая отличная девчонка, аж завидно. Сами наколдовали или кто-то помог. — Да я вообще пальцем о палец не ударил, — сказал я, внутренне негодую на его бестактность. Базилио — иллюзия, овеществленная Трикки заместителем начальника столичной полиции. Леди Сатоффа была так добра, что помогла ей обрести человеческий облик. А я только имя дал». «И вместе с ним другую жизнь», — кивнул Гайшери. «Имя — великое дело для таких, как она. Однако полицейский хорош. Напомните мне об этом его удивительном деянии, когда я снова стану ругать вашу полицию. При всей нелепости их униформы от ребят всё-таки есть толк». «Да обычная у них униформа. Что вы к ней прицепились?» «Только ремнями, пожалуй, подпоясываются зря». «Вот-вот». «А что, это настолько заметно?» Несчастным голосом спросила Базилио. «Я-то думала, что выгляжу как самый настоящий человек, а вы сразу догадались. Или вам просто леди сатов обо мне рассказала?» «Конечно, рассказала», — подтвердил Гайшери. «Чтобы не очень удивлялся, когда вас увижу. Она же придала вам облик одной нашей общей подружки Между прочим, величайшей красавицы древних времен». «Правда, что ли, величайшая красавица?» — удивилась Базилио. «А вы в зеркало никогда не смотритесь?» — строго спросил Гайшери. «Глаза-то у вас на месте, и вон какие большущие. Давно могли бы себя разглядеть». Базилио расцвела. «Вот как надо разговаривать с юными барышнями, даже если они чудовища. Впрочем, всякая юная барышня и есть чудовище в своём роде. Об этом не следует забывать». «А ещё в этом доме кто-нибудь живёт?» — спросил Гейшери, устраиваясь в кресле. — Или только вы втроём? Ответ на этот вопрос не заставил себя долго ждать. Ну, то есть часть ответа. Точнее, две части. Эти части одновременно вспрыгнули ему на колени и замурлыкали. Хорошо быть тёмным магистром. Прежде Армстронг и Элла оставались равнодушны к моим гостям. — Ух ты! Да ну, у вас тут настоящая ферма! ферма — рассмеялся Гайшери. — Ничего удивительного, что он так сказал. Кошки в Угуланде испокон веку считаются сельскохозяйственными животными. Хвала магистрам их всё-таки не едят, а разводят ради тёплой и мягкой шерсти, как овец. «А сейчас придут индюки? И тоже ручные? Всю жизнь хотел погладить индюка, но они от меня всегда убегали. А я не ловил, я гордый. Не в моих привычках силой навязывать свою любовь». «У нас нет индюков», — огорчилась Базилио. «Но если вам очень нужно, я могу превратиться в...» «Почти индюка. Немножко более страшного, чем просто индюк. Зато убегать не стану. Гладьте сколько хотите, пока не надоест». «Спасибо, юная леди», — серьезно сказал Гайшери. «Это одно из самых щедрых предложений, какие я когда-либо получал. Не надо вам ни в кого превращаться, я и так доволен. Наблюдать в других искренние порывы великодушия я люблю больше всего на свете. Даже больше, чем гладить индюков». «Ладно». — кивнула Базилио. — Честно говоря, я рада, что не надо превращаться, потому что не люблю свой первоначальный облик. Трики хотел создать смешное чудовище для детского праздника и, на мой взгляд, немного перемудрил. Немного перемудрила это, она, конечно, очень деликатно выразилась. Если бы меня сотворили чудищем с головой индюка, рыбьим туловищем, человеческими ногами и лисьим хвостом, я бы, будьте уверены, проклинал своего создателя последними словами как минимум тысячу лет. Но Базилио — ангел, причем в гораздо большей степени, чем это требуется для приятной жизни среди людей, и лично я понятия не имею, как ее перевоспитать. Одна надежда, что Гайшери дурно на неё повлияет. Или наоборот, Базилио сделает из него приличного человека. Даже интересно, кто кого. Пока по очкам побеждала Базилио. Наш тёмный магистр сидел смирно, ни во что не превращался, ни на кого не орал и внимательно слушал её обстоятельные разъяснения, что кроме нас с кошками в доме живёт леди Таяра, великий математик, но, к сожалению, призрак. Впрочем, ей самой это нравится». Сэр Джуффенхали предлагал вернуть ей телесность, потому что, оказывается, даже это умеет, представляете но она наотрез отказалась. Сказала, может быть, когда-нибудь позже, а пока лучше оставить как есть. Призрак способен круглосуточно заниматься научной работой, не отвлекаясь на всякие глупости вроде поиска заработка, еды, романов и сна. Еще у нас есть говорящий пес Дримаронда, тоже ученый, Только лингвист, который вот прямо сейчас, к сожалению, занят в Королевском университете, но после обеда придёт. А ещё есть слуги, но их обучали манерам при Королевском дворе, поэтому они, считайте, тоже что-то вроде призраков. Правда, с поварами вполне можно дружить, хотя они ужасно серьёзные, хуже Дримаронда и остальных профессоров. Гайшери слушал её с таким любопытством, что я и сам начал думать, как же мы интересно живём. Надо что ли дома бывать почаще? а то всё пропускаю, как последний дурак. — Ты же сидя спишь, — вдруг сказала Базилио. — Тебе с нами скучно? — Да ну, не выдумывай. Просто устал. Лёг за два часа до рассвета, поднялся за час. Великие математики вроде вас с леди Тайярой наверняка смогут произвести соответствующие подсчёты и выяснить, сколько я проспал. Хотя, по моим ощущениям, это вообще отрицательное число. — Не может быть отрицательное, — серьёзно возразила Базилио. «Очень маленькая, согласна, но положительная. Даже не знаю, что надо сделать, чтобы это число стало отрицательным. Потому что если не спать вовсе, получится просто ноль». «А, поняла. Вот если бы ты, например, отправился в какой-нибудь другой мир, провел там больше времени, чем прошло дома, и при этом тоже не спал». «Ого!» — удивился Гайшери. «Оказывается, нынешняя молодежь получает совсем неплохое образование. Даже не ожидал». «Поспи еще», — посоветовала мне Базилио. а опять достанешь из щели между мирами вместо чашки чаю чей-то скелет, или выйдешь из дома в том месте, где нет ни двери, ни даже окна». Малдо сказал, что больше не будет дыры в наших стенах заделывать. Он навел справки и выяснил, что мохнатый дом официально считается шедевром древнего зодчества. Здесь без разрешения какой-то специальной придворной канцелярии по строительству ни одного кирпича заменить нельзя, даже руками, не то что с применением магии. и у него теперь волосы дыбом от того, что он по нашим просьбам творил. Будь я древним тёмным магистром, заорал бы сейчас что-нибудь пафосное о молодушии, толкающем на предательство лучших друзей. А так пришлось коротко вздохнуть. «Пусть не беспокоится Мы никому не расскажем. А поспать мне не светит. Совещание в полдень. К тому же у нас гость». «Что, что же вам теперь не спать всё время, пока я пока у вас живу?», живу. — удивился Гайшери. «Так ну, не пойдёт». До полудня еще почти три часа. Ложитесь, поспите. Без возражений. Скелеты и дырки в стенах нам тут не нужны. А дом мне покажет юная леди. И в башню отведет. И вас, когда нужно, разбудит». «Ой, нет!» — отказалась Базилио. «Только не я. Я два раза пыталась его будить, и мне совсем не понравилось то, что он мне на это сказал. Макс говорит, что сказанное с просонок не считается, но я все равно больше не хочу». «Ладно», — решил Гайшерри. «Значит, я сам вас разбужу и с превеликим удовольствием выслушаю всё, что вы мне скажете. Может, чему-то новому научусь». «Вы и мёртвого уломаете», — сдался я. «Даже не подумаю. Смертуют сами договариваться, нашли дурака». «Это просто такое выражение», — объяснила ему Базилио. «Причём довольно двусмысленное. Макс, с одной стороны, как бы сделал комплимент силе вашего убеждения». Но одновременно намекнул, что уговорить человека на то, чего он и сам очень хочет, большого ума не надо. Только не спрашивайте, в чем именно заключается намек. Я не знаю. Макс много раз объяснял, но я так и не поняла. Пришлось просто принять на веру. «Гипербола!» — вздохнул я. «Явное и намеренное преувеличение на пустом месте. Она работает на создание комического эффекта. Возможно, только в моей голове. Ладно». Разбудите меня, пожалуйста, как обещали, примерно за четверть часа до полудня. За это я прямо сейчас больше ничего умного не скажу. И шагнул в свою спальню темным путем. Как был, то есть вместе с креслом, на котором сидел. Видимо, сказалось дурное влияние Джуфина и Сатофы, протащивших кресло на темную сторону. Какой-то сегодня неудачный день для мебели. Или наоборот, счастливый. Зависит от того, любит ли мебель путешествовать или предпочитает простоять всю жизнь на одном месте. Родись я креслом, был бы рад, что меня уволокли на тёмную сторону или хотя бы переставили в спальню. перемена мне по душе. Но я не кресло. Ни одно из этих чёртовых кресел совершенно точно не я. Столь высокоинтеллектуальный внутренний монолог несомненно свидетельствовал, что отпуск мне всё-таки был совершенно необходим. Причём ещё в середине лета или вообще полгода назад.